Кубизм. Привлекательность чистой формы. Кубизм есть только новый способ представления вещей. Хуан Грис. Его картину «Портрет Пабло Пикассо» вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. В начале 20 века в процессе непрерывных творческих поисков художники предлагали все новые и новые формы отображения реальности. Фависты и символисты заявляли о том, что за строгой реальностью гнаться не стоит. Кубисты же пошли еще дальше, заявив, «любого персонажа, любой объект можно представить в виде комбинации геометрических фигур». Что ж, почему бы и нет? Подчас над опытами кубистов подтрунивали приверженцы классики, но все же это направление представляло собой интересную попытку проверить алгеброй гармонию. Проникнуть в суть предмета. Где истоки кубизма? Кому первому пришло в голову разъять окружающий мир на плоскости, треугольники, окружности, трапеции? Конечно, далеко не всегда мы можем однозначно судить о том, когда и как возник тот или иной стиль, то или иное направление. Но относительно кубизма искусствоведы более или менее солидарны. Основоположником можно считать знаменитого постимпрессиониста Поля Сезанна 1839 1906 который, впрочем, термин «кубизм» никогда не использовал и своих друзей в виде сочетания квадратов и кругов не изображал. Но он всегда стремился как можно глубже проникнуть в суть объекта, не столько постичь душу натурщика или передать настроение пейзажа, сколько овладеть тонкостями ремесла, уловить универсальный художественный рецепт. «Метод выявляется соприкосновением с природой и развивается обстоятельствами», — утверждал Сезан. Он приводит к умению выражать свои чувства и организовывать свои ощущения согласно своему пониманию искусства. В отличие от импрессионистов, Поль Сюзан не интересовался мимолетными изменениями настроения, цвета, освещения. Его, напротив, привлекало в окружающем мире неизменное и постоянное. Видимо, еще в конце XIX столетия художник задумывался о том, что не цвет и не свет, а форма является главной характеристикой любого предмета. Такие полотна Сезана, как гора Сент-Виктуар со стороны Бельвью и горы в Провансе наводят на мысль, что автор нарочито выводит на первый план геометричность пейзажа. Горы, долины, кроны деревьев как будто дробятся на множество угловатых цветных плоскостей. Искусствоведы обычно называют первой картиной в стиле кубизма произведение Пабло Пикассо «Авиньонские девицы», 1907 год. Ныне полотно находится в Нью-Йоркском музее современного искусства. «Я изображаю предметы так, как я думаю о них, а не так, какими я их вижу», — описывал свое творчество Пикассо. Геометрия в природе В начале XX века Сезан, уже признанный патриарх изобразительного искусства, в одном из писем утверждает, «Всё в природе лепится в форме шара, конуса, цилиндра, надо учиться писать на этих простых фигурах, и если вы научитесь владеть этими формами, вы сделаете все, что захотите». Вряд ли Сезанн рекомендовал представлять натуру в виде геометрических фигур, скорее он предлагал обратить внимание на законы построения композиции, симметричность, соразмерность, ну и, конечно, на единство окружающего мира и его гармонию. Но зерно упало на благодатную почву. Молодой тогда еще мало кому известный художник Пабло Пикассо 1881-1973 И его приятель Жорж Брак 1882-1963 начинает экспериментировать, представляя на своих полотнах окружающие предметы, интерьеры и даже реальных людей в виде сочетания абстрактных фигур. Собственные опыты очень их вдохновили, и вскоре к основоположникам кубизма присоединились единомышленники, например, Хуан Грис, 1887-1927. Из числа русских и советских художников элементы кубизма в своем творчестве применяли Натан Исаевич Альтман 1889-1970, Аристарх Васильевич Лентулов 1882-1943, Роберт Рафаилович Фальк 1886-1958. Но как возник, собственно, термин «кубизм»? На этот счет есть несколько версий. Согласно одной из них, в 1908 году уже известный нам критик Луи Вассель назвал произведение «Пикассо и Брака кубическими причудами», и эта фраза дала начало названию нового направления. По другой версии, в том же 1908 году Анри Матисс, рассматривая пейзажи Жоржа Брака, заявил «Это какие-то кубики. Так или иначе, название родилось и ушло в народ». Иногда искусствоведы особо выделяют так называемый сезановский кубизм, представленный в основном ранними кубистическими полотнами Брака и Пикассо. Большую популярность кубизм приобрел в Чехословакии, в то время она еще была частью Австро-Венгерской империи. Яркий представитель Богумил Кубишта, 1884-1918. Его картину Пьеро, 1911, обычно относят к раннему сезановскому кубизму. Развитие кубизма и его наследие. На достигнутом основоположнике кубизма не остановились. Если на первых полотнах, выполненных в кубистическом духе, еще можно разглядеть лица, фигуры, конкретные предметы, то постепенно они практически полностью вытесняются геометрией. Меняется цветовая палитра, картины, которые для неискушенного зрителя теперь кажутся просто нагромождением геометрических фигур и плоскостей, становятся менее яркими. Цвет уходит, уступая место обнаженной форме. Этот период получил название аналитического кубизма. Художники возводят в абсолют форму, отказываясь от узнаваемости образа. Помимо основоположников Пикассо, Брака, Гриса, в развитие аналитического кубизма внесли вклад Альберт Глес, 1881-1953, Марсель Дюшан 1887-1968, Жан Меценже. 1883-1956. Затем наступил период синтетического кубизма. Художники, продолжая ставить на первое место форму, добавляют эксперименты с объемом, фактурой, цветом. Кубисты применяют аппликацию, вклеивая на полотно обрывки газет, мелкие предметы, железнодорожные билеты, спичечницы, пуговицы. Это должно было послужить созданию некоего целостного образа, несущего тот или иной посыл, ту или иную мысль, которую до зрителя хотел донести автор. «Цель не в воспроизведении повествовательного факта, а в произведении акта живописного. Сюжет не является объектом. Жорж Брак». Синтетический кубизм не задержался в искусстве надолго, а вот черты более ранних его видов прослеживались в мировой живописи еще много лет. Очень своеобразно черты кубизма преломились в российском и советском искусстве — У нас этот необычный стиль тесно переплетен с футуризмом, о нем речь впереди, и с архитектурным конструктивизмом, для которого характерны строгие геометрические формы и полное отсутствие нефункциональных украшений. Смогли ли кубисты расставить приоритеты, что вечно, а что приходящее? Наверное, нет, ведь творческий поиск художников самых разных направлений продолжается по сей день, и это прекрасно. Но, как бы то ни было, кубизм стал, по выражению художника и искусствоведа Джона Голдинга, самой полной и радикальной художественной революцией со времен Ренессанса. Несколько картин ярких представителей направления представлены в PDF-приложении к аудиокниге «Раздел кубизм».